Глава 348. Древо Сансары. Старик Ху закончил свою речь и, схватив село, полетел на запад. Цюс и Пин, стиснув зубы, отправился следом за ними. Осталась лишь красивая девушка и немай. она оглядела своими прекрасными глазами на Ван Линя и, подойдя к нему, тихо произнесла «Спасибо большое, старший брат». Выражение лица Ван Линя не изменилось. Он обнял левую руку ее за талию и произнес: «Закрой глаза». Девушка поспешно закрыла их и ее щеки слегка покраснели, она никогда в своей жизни не была в таком близком контакте с мужчиной. Вдохнув своим носиком запах линия, она покраснела еще сильней. Вванноалине обняла ее крепче, затем шагнул вперед и растворился вместе с ней в пространстве. Девушка лишь услышала легкий свист и почувствовала, как резкие порывы ветра режут ее будто нож. Ее ресницы дрожали, широко открытые глаза смотрели на мягкий поток зеленого света, появившийся перед ней, защищающий ее от ветра. Она снова посмотрела на Ван Линь. Он отнюдь не был красавчиком, но обладал невероятным характером. Когда человек достигает уровня формирования души, и ци неба и земли проникает в него, то с ним происходят удивительные изменения. Продолжая лететь, Ван Линь чувствовал взгляд девушки на себе. Не склоняя головы, он сосредоточенно всматривался вперед. Он увидел, как Цюс и Пин догнать старика Ху, но где же ему было тягаться с культиватором уровня формирования души? В глазах Тюсси Пина было волнение. Он обернулся и, увидев, что его догоняет Ван Линь, громко крикнул. «Братец Ван, помоги мне! Помоги! Я хочу подарить тебе одну ценную вещицу!» Ван Линь не хотел обращать на него внимания. В конце концов, они не были близкими друзьями, но, услышав о ценной вещи, он вспомнил, как обследовал вместе с ним пещеру в море демонов. Там было множество ценных фолиантов. И Цюсепин, видимо, не будучи простаком, прикарманил несколько. Ван Лень вытащила из сумки огромного москита и направила его к Цюсепину, который сразу же уселся на него верхом. В глазах москита проступило явно недовольство, ведь Сюсыпин не имел права кататься на нем. Скорость москита была не очень высокой, но достаточно, чтобы не отставать. Цюсепин развязал свою сумку и достал оттуда колокольчик, передавая его Ваналию со словами. Этот колокольчик я некогда нашел в желудке одного оборотня. Наверняка это древнее сокровище. Мои силы ограничены, я не могу понять до конца его природу, но могу поклясться, что это необычная вещь. Ванлин, я отдаю его тебе благодарность. Вдруг невесть откуда прилетела два черных луча, которые превратились в две огромные рожи. Одна из них кинулась на Ванлиня, вторая на стрикаху. Ванлинь махнул рукой и, выхватывая меч бессмертных, ударил им по воздуху. И луч света слетел с кончика меча, выстрелив прямо в появившуюся рожу. Ван Линь не остановился, продолжая лететь с огромной скоростью. Из рожи пошел черный дым. Постепенно он сформировал руну, и она приняла на себя удар меча, рассыпавшись. Из дыма вышел старик с белыми волосами. Взгляд его не сулил ничего хорошего. Его глаза кровоточили, кровь шла по всему лицу. Он открыл рот и облизнулся. «Он еще не умер», — подумал Ван лень. Похоже, это заклинатель шести листьев, и он не уступает по силе культиватору уровня формирования души. Впереди у старика Ху тоже были проблемы. Ему пришлось остановиться, огромная рожа превратилась в старуху и атаковала его. Одновременно ему пришлось защищать и село. Он медленно отступал, ситуация становилась все опасней. «Живоглот!» — закричал он, и в тот же момент появилось животное, похожее на черепаху со змеей вместо хвоста. И вместе с Ху принялось атаковать старуху. В глазах старухи проявилось удивление, когда она увидела живоглота. Она сразу же начала атаковать его, оставив покоя старика Ху. Сражавшийся с ванлением старик с белыми волосами тоже обратил внимание на живоглота. В его глазах читалась алочность, он оставил вонление и кинулся к монстру. Для него гораздо более полезным было бы получить свежей крови живоглота, чем сражаться с двумя пришедшими невесть, откуда культиваторами. Кто знает, может ему удастся повысить силу своей руны. Москит, на котором летел Цюс Пюн, не привлёк их внимания. В их глазах он не представлял никакой ценности. Ван Линь бросился вперед, крича. «Ху, не нужно колебаться! Здешних дикарей гораздо больше, чем эти двое! Если проводимся еще дольше, то уже не выберемся! Надо уходить!» Старик ху растерянно смотрел, как двое дикарей схватили за хвост ревущего живоглота. Он совершенно не хотел уходить так просто. но пересилил себя и бросился на утёк. Затем он увидел, как вдали с огромной скоростью несутся три луча света. «Запад! Предполагаемое место расположения Древа Сансары на западе!» — закричал Старик Ху в Анлиню. Третий уровень был заметно меньше первых двух. За несколько часов компания достигла Крайнего Запада, Старик Ху напряг свои глаза. «Где-то здесь!» В Анлине, осматривающий территорию божественным сознанием, увидел, куда показывает Старик Ху, на высохшее старое дерево. Оно было небольшим, ветки дерева были достаточно толстыми, но на них не было листьев, дерево росло в одиночестве и на первый взгляд ничем не отличалось от обычных деревьев, но простые деревья не смогли бы выжить здесь на третьем уровне. Старик подошел к дереву и произнес: «Я давно посещал это место, тогда я не заметил никакого дерева. Поэтому я и не поверил, Цзисинь, что на третьем уровне есть древо сансары». Наконец до них долетел на моските Цусипин. он спрыгнул со зверя и подошел к Ван Линю, затем он сел под дерево и начал медитировать, но старик Ху нахмырился и недовольно уставил на Цусипина. Тот же испуганно посмотрел на Ван Линя. «Пусть он медитирует и изучает искусство противостояния небу. Не будем ему мешать», — медленно проговорил Ван Линь. Старик Ху ничего не ответил, обратив свой взор на село Юнимай. Они вдвоем подошли к дереву и уселись под ним друг напротив друга так чтобы древо сансары было между ними. Сюсы Пин с благодарностью смотрел на Ван Линя, затем глубоко вдохнув начал дыхательные практики. он знал, что времени очень мало и шансы достичь формирования души зависят от сегодняшнего дня. Братван село и не требуется 6 часов для получения результата и все это время мы с тобой должны их охранять сказал старик ху. Ван Линь сверкнул глазами. «Не знаешь, сколько может быть этих плодов сансары? Старик Ху задумался, посмотрев на Ван Линя. «Самое меньшее два плода. По одному каждому из нас. Если их будет три, то я хочу взять два из них. В конце концов, я же работник павильона очищения артефактов и принес жертву делу свое долголетие. Надеюсь, ты не против, братец Ван?» «Хорошо. Но тогда я возьму себе ветвь этого дерева». Ответил Ван Линь. Без проблем!» Ответил Ху. Про себя же он усмехнулся. «Это древо сансара уже засыхает. Через шесть часов от него не будет никакой пользы. Что ж, забирай, не жалко!» Ванолинь кивнул головой и подошёл к дереву, а затем схватил одну из веток. Старик Ху изменился в лице и закричал. «Брат Ван, ты что делаешь?» Ванолинь, смотря на старика, тяжело произнес: «Ветви принадлежит мне. Если я возьму одну из них, ничего страшного не случится». «Брат Ху, я все таки спрошу тебя, что ты задумал?» Пока старик Ху стоял и думал, что ответить, Ван Линни оторвал большую ветку и запихнул себя в сумку, а затем уселся рядом медитировать. Старик Ху немного поколебался, но затем подумал о репутации Ван Линь, а также о его духовном мече бессмертного, приводившем старика в трепет. Он сел рядом и, улыбаясь, произнес: «Брат Ван, прошу, не обижайся. Ты взял одну ветку. Ничего страшного. «Но древо немного от этого ослабло». Ван Ли ничего не ответил, а лишь сложил руки в отрицательном жесте. В его руках начали появляться один за другим кольца ограничений, он слегка на них нажимал и бросал их в воздух. Его руки работали очень быстро, и вскоре в воздухе парило множество колец. Взгляд старика заострился, он достал из сумки 16 маленьких флагов и также бросил их в разные стороны от себя. Упав на землю, флаги начали светиться фиолетовым светом. Из рук Ванолиня продолжали вылетать ограничения, и наконец, их число достигло девяносто после чего он достал флаг ограничений и взмахнул им перед собой. Флаг превратился в черный дым и мгновенно закрыл с собой небо. «Превосходно!» – засветились глаза у старика Ху. Он достал из сумки пять черных серповидных ножей. Ножи начали наливаться кровавым цветом. Было слышно, как бесчисленное количество духов, заключенных в ножах, надрывно кричали. Старик хумкнул правой рукой, и серпы закружились в хороводе, погружаясь в черную завесу, созданную флагом. Спустя какое-то время, проведенного в относительной безопасности, из голов село Юнимей дерево потек белый дым, становясь всё и гуще. Древо сансара оставалось прежним и ничуть не менялось. Казалось, белый дым просто испарился бесследно, а не впитывался в дерево. Постепенно село терял свою молодость, вот его лоб уже покрылся сетью морщин, а волосы потеряли черноту и стали серыми. То же самое происходило и с Юни Мэй. В мгновение ока настала женщина, потеряв прелесть юности, но красота ее никуда не исчезала.